Маруся Светлова «Где взять силы, чтобы жить?» Вступление Что такое жизнь? Твоя, моя, жизнь каждого из нас. Череда дел, суета и хлопоты, решение проблем, достижение целей. Мы вовлечены в гигантский водоворот дел и событий, которые и являются нашей жизнью. Проснуться по звонку будильника, умыться, одеться, приготовить завтрак, разбудить ребенка, собрать его в детский сад или школу, поесть на скорую руку, а дальше транспорт, пробки, нервотрепка, совещание у начальника, дела, обязанности, встречи, звонки, покупки, домашние дела, общение с близкими, Друзьями. И проблемы, которые сваливаются, как снег, на голову и требуют решения. То ребёнок набедокурил в школе, то родители чем-то недовольны, то деньги закончились, казалось, даже не успев начаться. То затянувшийся ремонт требует времени, денег, сил, когда нет ни того, ни другого». Иногда мы чувствуем такую усталость, что хотим бросить к чертовой матери всю эту суету, работу или семью и уехать в лес или на дачу, или на рыбалку, или к морю и просто лежать, просто сидеть, просто жить. Но, возвращаясь в обычную жизнь, мы опять попадаем в круговорот событий, встреч, звонков, обязанностей. В суету дел, решение проблем – И вновь чувствуем усталость и валимся вечером в кровать без сил. И невольно возникает вопрос, где взять на все это силы, где взять силы, чтобы жить? Раньше я часто задавала себе этот вопрос. Мне постоянно не хватало сил, я уставала, выматывалась в этой гонке по жизни, в делах и решениях проблем. Я жила обычной жизнью городской жительницы. Я жила обычной жизнью москвички со всеми вытекающими отсюда последствиями. Жизнь полная сил. Я всегда мечтала жить в Москве. Еще девчонкой я смотрела по телевизору все передачи и фильмы, в которых показывали Москву, столицу нашей родины и страстно завидовала тем, кто в ней живет. Она казалась мне каким-то совершенно особым городом, огромным, свободным, полным возможностей. Я мечтала жить в Москве, и моя мечта осуществилась. После поступления в МГУ я переехала в этот большой и динамичный город. Я чувствовала себя в нем все эти годы, как рыба в воде, Он был для меня совершенно естественным, подходящим под мой ритм, мой темп жизни. Мне нравилась его динамика, его просторы, его лучшее и самое красивое в мире метро, толпы людей на его площадях. И я совершенно не замечала, как этот город давит и жмет, как этот темп и толчия, толпы людей и масса энергии далеко не всегда позитивный, разрушающе действует на меня. Я, вечно спешащая, озабоченная делами, проблемами, просто жила в этом, как живут все. И моя вечная усталость и постоянная гонка, и давка в метро, и очереди на эскалаторах, в магазинах, на остановках транспорта, и дороговизна, как в любом большом городе, все это стало нормальным и естественным. Я жила в этой тяжёлой атмосфере, даже не осознавая её тяжести, но периодически уставала, выматывалась от такой жизни. Иногда обессиленная просто впадала в депрессию. Потом, отлежавшись или отстрадавшись, сама себя поднимала и говорила эти, такие привычные, знакомые за всю мою жизнь слова. Что поделаешь, надо жить дальше. И жила дальше, также уставая и снова чувствуя себя полностью обессиленной. Кто не видит суеты мира, тот суетен сам. Паскаль. Все изменилось, когда я впервые приехала в гости к своему будущему мужу, живущему в другом городе. Мы пошли пешком от вокзала к его дому, и меня просто потрясли царящая там тишина, спокойствие и какая-то размеренность. Никто никуда не бежал, не спешил, не обгонял друг друга. Полупустые улицы, спокойный и размеренный темп жизни. Это просто поразило меня, и когда я гуляла по улицам этого города, наблюдая спокойную, размеренную жизнь, в которой не было очередей, спешки, набитого людьми транспорта, мне пришла сумасшедшая мысль. А не пожить ли мне немного здесь? Не отдохнуть ли от московской суеты? Я действительно впервые увидела остро почувствовала, какая там суета. Причем суета постоянная, не утихающая к концу дня. Потому что город жил и бурлил постоянно, круглосуточно. А тут одиннадцать часов вечера, и улицы города пусты. В самом прямом смысле слова. Можно пройти несколько кварталов, никого не встретив. «Наверное, я действительно...» Очень устала от московской жизни, если эта мысль пожить в другом городе не только пришла, но и осуществилась. Я переехала жить к будущему мужу, решив, что пару месяцев, может быть год, поживу здесь. Но проходило время, а я не собиралась уезжать. Я впервые за 40 лет своей жизни поняла, что такое лёгкая жизнь. Это когда есть силы жить, и они никуда не исчезают, а наоборот, появляются вновь и вновь и наполняют тебя. Сначала это были удивительные ощущения. Я постоянно думала, неужели так можно жить, так легко, так удобно, так экономично строя свою жизнь, когда вообще не тратишь силы на суету, на давку, на ненужный темп. Я впервые в жизни попала в ситуацию, когда для того, чтобы оказаться на работе, нужно было просто выйти из дома и перейти дорогу. И это после московских давок в метро, после длинного пути с обязательной пересадкой на другую ветку, после того, как я каждый день тратила два часа жизни только на то, чтобы приехать на работу и вернуться домой. Два часа каждый день, а тут три минуты туда, три минуты обратно. И я полна сил. Впервые всё, что мне нужно для жизни, находилось в радиусе двух остановок на троллейбусе или трамвае. Всё, что нужно, и магазины, и спортивный клуб – И салон красоты, и рынки, и пляж, и лучшие рестораны в одной остановке езды или в десяти минутах ходьбы. Я вообще разучилась ездить на транспорте за годы жизни в этом городе. И если уж мне нужно было добраться куда-нибудь подальше, я брала такси. Благо, цены на этот вид транспорта после московских просто умиляли. Я впервые тогда осознала, какого огромного количества сил требует жизни в большом городе. Просто физических, чтобы ходить, добираться до работы, стоять в очереди, покупая продукты, посещать какие-то организации, кинотеатры, магазины, клубы, находящиеся в разных концах огромного мегаполиса. Но если эти силы уходят на ходьбу и суету, то на действительно важные и нужные дела сил не остается. Я впервые почувствовала преимущество спокойной, уравновешенной жизни, в которой есть возможность принимать осознанные решения, ставить и достигать нужные желаемые цели. И я впервые тогда почувствовала, сколько ресурсов и сил открылось во мне, когда жизнь моя стала упорядоченной и систематизированной. И я действительно впервые в жизни начала осознанно создавать свой собственный успех. И у меня были на это силы. Они просто не тратились на суету, спешку. И отношения с любимым человеком словно дополняли, доливали мне сил. Я получала силы из своего дела, которым стала заниматься. Началась удивительно легкая и гармоничная жизнь. Жизнь полная силы.